Энциклопедия употребленных Шекспиром слов. В конце 1934 года американские газеты сообщили, что техасский писатель Эндерсон Бэттон как плод восьмилетнего труда, произвел на свет энциклопедию по Шекспиру. «Могучее дитя» содержало 1500 страниц. Полтора миллиона слов и сто тысяч статей. В энциклопедии можно было найти все слова, употребленные Шекспиром, и точное указание на то, в какой драме, в каком акте, в какой сцене и в каком стихе употреблено каждое данное слово. Из этого труда можно узнать, например, что слово «любовь» шекспировские герои произносят 2259 раз А слово «ненавидеть встречается всего лишь двести двадцать девять раз.